Глава 45. На начальной стадии турнира порой одновременно проводится по 15 матчей и более. Звезды играют на арене Артура Эша и Луиса Армстронга, остальные на кортах поскромнее, где посадочных мест раз-два и обчелся. Сегодня эти корты пустовали. Майрон ждал у корта номер 16, так сказать, средней значимости, который по количеству мест для зрителей шел сразу за аренами и демонстрационным кортом но ну, значительно уступал большинству школьных спортзалов. Майрон опустился на алюминиевую скамью в первом ряду. Достигшее зенита солнце припекало на полную мощность. С арены Артура Эша, находящиеся метрах в ста от шестнадцатого корта, то и дело слышались крики и овации. Иногда, казалось, особо удачные розыгрыши вызывают у зрителей оргазм. Начиналось все медленным о, -о, -о затем учащалось «да о, о и, наконец, взрывалось оглушительным о, о с протяжным вздохом и аплодисментами. Какая странная мысль! Странная, избивающая с толку. Сначала Майрон услышал Грегори Кофилда и только потом увидел. Произношение такое же, как у Уина, высокомерно снисходительное, шуршащее огромными деньгами. «Ради всего святого, Уиндзор, куда мы идем?» Грегори, тут совсем недалеко. Старик, а это не могло подождать? Старик. Ни одному из них еще тридцати пяти не исполнилось. А Кофилд говорит старик. Нет, Грегори, не может. Приятели свернули за угол. При виде болитора глаза у Грегори стали совсем круглыми, но парень быстро справился с собой, протянул руку и улыбнулся. Привет, Майрон. Здравствуй, Грег. Холиное лицо передернулось от гнева. Он не грег а Грегори. В чем дело, Уинзер? Я думал, у тебя ко мне дело. Ну, я солгал, пожал плечами финансовый консультант. Майрон хочет поговорить. Ему нужна твоя помощь. Кофилд повернулся к Майрону. Выкладывай, мол, пожалуйста, расскажите о ночи, когда убили Александра Кросса. Я ничего не знаю, — отрезал Грегори. Уверен, вам известно многое, но у меня всего один вопрос. — Извините, — покачал головой парень, — мне нужно вернуться в ложу. Он повернулся, чтобы уйти, но Локвуд загородил дорогу. В глазах Грегори мелькнуло изумление. — Всего один вопрос, — повторил болитор, но друг Александра его не слушал. — инзер пожалуйста, уйди с дороги. — Нет, — покачал головой Уин. Кофилд ушам своим не верил. Криво улыбнувшись, он запустил пальцы в непослушную шевелюру, — Ты что, станешь силой меня удерживать? — Да. — Ради бога, уинзер, Это уже не смешно. Майерну нужна твоя помощь. — Я не готов ее оказать, а теперь, пожалуйста, дай пройти. вот не шелохнулся. — Грегори, значит, ты утверждаешь, что не намерен помогать? — Да, именно это я утверждаю. Кулак Уинна метнулся к солнечному сплетению Грегори, и тот, задыхаясь, упал на одно колено. От шока лицо стало мертвенно-бледным, Майрон покачал головой, хотя прекрасно понимал замысел приятеля. Для людей вроде Грегори Кофилда, да и вообще для большинства, насилие довольно абстрактно. Оно существует в книгах и кино, но непосредственно в их мир не проникает. Вот Уин и показал бывшему однокласснику, как быстро все может измениться. В тот момент Грегори испытывал физическую боль, причиненную человеческим существом. Отныне для Кофилда-младшего все изменится. Он станет вести себя иначе, и не только здесь, и сейчас». Несчастный схватился за грудь, казалось, еще немного, и разрыдается. «Не заставляй бить снова», — предупредил Локвуд. Майрон шагнул к другу Александра, но протягивать руку не спешил. «Грегори, нам всем известно, что случилось в ту ночь», — начал спортивный агент. Хочу задать один единственный вопрос. А чем занимались лично вы, меня не волнует? Например, совершенно не волнует, что вы вводили себе запрещенные препараты. Сказанное не будет поставлено вам в вину, если, конечно, не соврете. Грегори молча смотрел на балитора на холеном лице некровинки. Эрл Суэйт и Кертис Йеллер проникли в клуб не с целью воровства, — начал Майрон — И не для того, чтобы продавать наркотики. Я прав? Ну, если да, кивните. Кофилд взглянул на Уина, потом на Майрона и, наконец, кивнул. — Скажите, чем они занимались? Грегори молчал. — Ну, скажите, — не унимался Болиттер, — ответ мне и так известен. Хочу лишь услышать его от вас. Чем занимались в ту ночь Суэйт и Еллер? Дыхание у Кофилда почти восстановилось, он протянул руку и, взяв ее, Майрон помог парню встать. «Чем они занимались? Скажите, пожалуйста». И тогда с уст Грегори Кофилда сорвалось именно то, что ожидал услышать болитор. «Они играли в теннис».